Глава 9. После бала Элиза спала превосходно. Проснувшись, она не могла отчётливо вспомнить, что ей снилось. Однако осталось такое чувство, будто сильная рука обнимает ее за талию и притягивает к теплому телу, мужскому телу. Она не видит его, а только ощущает. Элиза с улыбкой вздохнула, подумав о вчерашнем вечере. Что может быть лучше, чем танцевать, ловя многочисленные восхищенные взгляды? В конце бала Филипп фон Хоенхорн неожиданно пригласил ее во второй раз. Однако сам же не замедлил объяснить ей, что надеяться таким образом оградить себя от чрезмерного внимания другой дам. Стоил ли ей Лизы обидеться на него, или же наоборот, почувствовать себя польщённой? С одной стороны, он неучтиво использовал её для своей цели, с другой это вероятно могло быть признаком доверия. Так или иначе Елиза брадовалась, когда он к ней подошёл. и даже почувствовала, как сердце слегка подпрыгнуло в груди. О последнем обстоятельстве никому, кроме нее, не следовало знать. После завтрака, сидя в большой гостиной, она все еще не решила своей дилеммы. С ней была только маменька. Отец отправился с тетей Бертой к бювету. Что же до Франца и его друга, то они еще не показывали носа из своих комнат. Этот Филипп фон Хоенхорн. Элизе не терпелось поговорить с Анной о его странном поступке. Прежде чем она успела спросить у маман, можно ли ей навестить кузину, слуга доложила первому посетителю. «Фройлен фон Крэберн!» «Анна!» — воскликнула Элиза и, вскочив с места, поспешила навстречу подруге. «И ты уже на ногах?» — удивленно промолвила графиня мать и с улыбкой призналась. В ваши годы после балов я редко вставала раньше полудня. Я слишком взволнована, чтобы спать, отвечала Анна. Ты заметила, тётушка, что мы с Ализой танцевали почти все танцы подряд? Ах, как я полюбила балы! Скорее бы следующий. Ждать тебе придётся недолго. Но ну, завтра будет концерт, летний оркестр играет Шуберта. Но ведь это и в прошлом году уже было. осетовала Элиза. В курзале какой-то молодой музыкант исполнял сочинение Шуберта на рояле. Он ещё, кажется, дружен с тем скрипачом-виртуозом Гером Эрнстом. Графиня мать возразил. Тот концерт не был официальным, и попали мы на него по чистой случайности. Однако молодой человек хорошо играл. Не помните ли вы его имя? спросила Анна. Шуман «Рихард или Роберт?» «Как-то наэр. Услышим ли мы в этом сезоне произведение Бетховена? Очень жаль, что сам маэстро уже умер», сказала Элиза, грустно покачав головой. «Ты только потому любишь своего Бетховена», сказала Анна, состроив гримасу, «что у него есть пьеса, которая называется «К Элизе». Элиза высунула язык, и в этот самый момент в комнату вошел Герфон Хоенхорн. Молодая графиня тут же отвернулась. Быть может, гость не успел обратить внимание на ее ребячливое поведение. По жару, прихлынувшему к голове, она поняла, что краснеет. «Ах, скорее бы выйти на свежий воздух». «Идем, Анна, прогуляемся по саду. Там солнечно и надо полагать тепло». Поприветствовал Филиппа фон Хоэнхорна коротким кивком, и Лиза поспешила покинуть комнату. Анна последовала за ней, беззвучно хихикая ей в затылок. В саду в самом деле было солнечно, однако довольно прохладно. Борышнем пришлось признать это, едва они вышли на открытую террасу. "Давай посидим на той скамейке под старым каштаном", предложила Элиза. "Она сейчас вся на солнце, на ней мы пригреемся". "В своём ли ты уме?" возмутилась Анна. "А что же станет с моим лицом?" «Да знаешь ли ты, сколько компрессов с пахтой я сделала, чтобы выбелить кожу!» «Ах, брось, пожалуйста!» «Нет, это ты брось!» «Замерзла? Так надень накидку!» «Я не замерзла?» Анна пристально посмотрела на подругу и усмехнулась. «Да ты и в самом деле выглядишь разгоряченной, даже покраснела!» «Это из-за Филиппа фон Хоенхорна?» «Вздор! С чего бы мне заботиться о том, Каково он обо мне мнение? Поговорим лучше о действительно интересном мужчине, о лорде Делингеме. Ты знаешь, что он эрл, то есть граф. Конечно, он на моём уровне, хотя и иностранец. Вот и отец так думает. Вчера они долго разговаривали, и мне кажется, папа был бы только рад, если бы лорд Делингем ко мне посватался. Анна широко раскрыла глаза. Уж не хочешь ли ты сказать, что этот англичанин первый претендент на твою руку? Возможно. Прямо он пока не говорил об этом, однако вчера, когда мы танцевали, назвал мне своё имя Генри. А ещё упомянул о том, что в Англии я, как дочь графа, называлась бы леди Элизой. Леди Элиза, только до замужества, разумеется. Потом я стала бы носить титул супруга Леди Делингем? <хе -хе> Звучит довольно сурово. Ты не находишь? Не знаю. Я об этом пока не думала. В гундя. Элиза опять хотела показать подруге язык, но одумавшись, заметила: "А ты, между прочим, взвалась бы леди Анны. Быть может, я ещё стану леди Делингем, если окажусь проворнее тебя?" Элиза вздохнул. Шутке шутками Но ну, я же или серьёзно решилась бы-то уехать в другую страну. Мамненьки очевидно не хочется отпускать меня так далеко. Сама я тоже, вероятно, испугаюсь подобного шага. Полно тебе. Ничего страшного в этом нет. Не побоялась же наша великая герцогиня оставить свою родную Швецию? А ты могла бы каждое лето приезжать с мужем сюда, в Баден. Вот я непременно поставлю своему такое условие. И ежели и ты сделаешь то же, мы с тобой сможем веселиться столько, сколько и раньше. Было бы чудесно. Впрочем, мы немного торопим события, засмеялась Анн. Вчера был только первый бал. Мало ли кто ещё приедет сюда в этом сезоне? Полагаю, в молодых господах недостатка не будет.